Историческая справка Из воспоминаний Филиппа Вигеля о приеме Василия Львовича Пушкина в члены Арзамаса. Нарядили его в хитон с раковинами, надели ему на голову шляпу с широкими полями и дали в руку посох. В этом наряде, со связанными глазами, по задней, узкой и крутой лестнице свели его в нижний этаж, где ожидали его с руками полными хлопушек, которые бросали ему под ноги. Вооружали его луком и стрелою, которую он должен был пустить в чучелу с огромным париком и безобразной маской, имеющую посреди груди написанный на бумаге известный стих Тредьяковского чудище Обла, Азорна, Тризевна и Лаей.